Глава одиннадцатая. Марк. Уютный ресторан, столик в самом укромном месте, вкусный ужин и красивая женщина. Запах ее духов, ничего кроме чувства брезгливости, не вызывает во мне. Сколько я еще смогу выдержать эту затяжную игру, в которую участвуют четверо? Я мог выносить Милену до тех пор, пока она не начинала говорить. Затем старался как можно скорее закончить ужин, оплатив счет, садил ее в машину и выдыхал с невероятным чувством облегчения. Меня бесила мысль об этом поганом мажоре. Он сумел найти способ привлечь внимание Веры. Ну еще бы. Молод, хорош собой и в довесах богат. С ним придется повозиться, но она того стоит. Я никак не мог выкинуть из головы те ночи, что мы провели вместе. Это было невероятно. Я держал ее в объятиях. «Марк, о чем ты думаешь?» Голос Милены гулким эхом отозвался в голове, отогнав воспоминания, внимательно посмотрел на нее. «Зачем мы это делаем? Ничего не выйдет. Мне надоело, прости». «О чем ты? Ну ведь все замечательно». «Это ты так думаешь? Я пытался это правда, но не могу, пора это прекратить». «Отлично!» – перешла она крик Милена, не обращая внимания на гостей. «Ты просто воспользовался мной!» «Будет о чем написать». Усмехнувшись, достал бумажник. Кинув на стол все, что в нем находилось из наличных денег, встал и направился к выходу. «Я тебя уничтожу, слышишь? Ты сволочь! Я тебя уничтожу!» Вопила она мне вслед. «Не ты одна этого хочешь. До сих пор никому не удалось, и у тебя не выйдет. Как мне все надоело! Они затаились и выжидают, словно хищники. Стоит мне оступиться, вонзя свои зубы мне в горло. И я даю им повод, осознанно провоцирую, Испытываю себя на прочность. Мне не нужен покой. Я привык бороться. Так чувствую, что во мне еще теплится жизнь. Оставить все и исчезнуть не для меня. Мне нужны враги, и я упорно иду к пропасти. Еще шаг. Выскочив из ресторана, вдохнул полные легки морозного воздуха. Но легче не стало. Я продолжал задыхаться. Сорвав с шеи галстук, прислонился спиной к зданию, стараясь унять панику, охватившую меня. «Марк, ты чего?» – поинтересовался один из моих охранников, приблизившись. «Ничего. Поехали домой, устал». Отшвырнув галстук, направился к машине. Я смотрел, как люди группами брели по тротуару, распевая песни, поздравляя друг друга с Новым годом. И они счастливы. «Почему я не могу так жить? Это же просто стать частью социума, от которого я открещивался все эти годы. Ненависть убивает меня. Я падаю в пропасть, и мне не за что хватиться». Вера могла бы спасти мою душу, но я все испортил. Достав из мини-бара бутылку скотча, открутил крышку и приложился горлышку. Сделав пару глотков, открыл окно и швырнул ее на пустынный тротуар. Выпивка не поможет. Я должен выбраться из своего кокона. Часы пробили полночь. Наступил Новый год. Небо озарило яркими вспышками фейерверков. В этом мире столько зла, но люди находят способ быть счастливыми. На одну ночь они забывают о своих бытовых проблемах. Так они спасаются, у них получается. Значит, смогу и я. Прошла неделя. На эту частную вечеринку меня никто не приглашал, но я умудрился проникнуть на это знаменательное мероприятие. Подкуп и красноречие творят чудеса. Но главный аргумент, конечно, деньги. От них еще никто не отказывался. Здесь собрались нобелевские лауреаты, мировой мать его врачебный съезд. Я бы скорее дал определение, сходка клан семейства Филатовых. Все как на подбор, напыщенные аристократы с холодным высокомерием в глазах. Отвратительное зрелище. Подхватив с подноса официанта бокал с выпивкой, поднес его к рту и тут же брезгливо сморщив лицо, вернул уже на другой поднос. «Нет, сегодня никакой выпивки. Я должен соображать трезво». «Вся врачебная элита в одном месте. Я буквально почувствовал себя полным ничтожеством». А какими терминами они заваливают друг друга? Такое впечатление, что я участвую в каком-то научном баттле. Каждый старался как мог выпятить свое эго и задавить оппонента. Посмеявшись мысленно над этими снобами, пошел бродить по ресторану. «А вы, случайно, не Марк, Соколов?» Услышав свое имя, медленно повернулся, захлопав глазами, уставился на безумно красивую незнакомку. «Простите?» – выпалил я, делая вид, что ничего не понимаю. «Можете не извиняться». «Что вы здесь делаете?» Прищурилась хитро незнакомка. «Вы меня с кем-то спутали, я не...» «Послушайте, я прекрасно знаю, кто вы. А вас только легенды небылиц плетут, и знаете, я не верю». «Правда?» Заинтересованно переспросил я. «Не верите, а почему?» «Ты меня совсем не помнишь, но в этом я и не сомневалась». Я уже в растерялся. Она говорила так, будто знала меня. «Не понял». «Лупа, помнишь?» Хохотнула девушка. «Лупа?» Снова переспросил я, стараясь понять, о чем речь, и тут до меня дошло. Она росла с нами в приюте. Лупа, потому что у нее всегда было идеальное зрение. Это помогло ей выжить, она легендарная воровка того времени. «Вспомнил!» «Бог ты мой!» Протянул я в шоке. «Ты как здесь вообще оказалась?» «Я детский врач, у меня талант лечить деток». «Это же круто, Катя, да?» «Точно помнишь имя!» Хотя мы не ладили. Она была невзрачной девочкой и постоянно бесила меня своей назойливостью. Таскала за мной по пятам, словно я был для нее авторитетом. Сейчас она выглядела иначе. Невероятная женщина с потрясающими внешними данными. Ты младше меня на четыре года и уже столького добилась. Молодец. Я находился под впечатлением. Я же сказала, у меня талант. Да и вообще, двадцать семь – самое время заявить о себе. Так ты здесь ради веры? Помню, как ты слюни по ней пускал и слышала, продолжаешь. Почему ты не пришла ко мне, не дала знать?» Проигнорировав ее вопрос, решил сменить тему. «Зачем? Ты меня постоянно прогоняла и очень этим обижал». «Да ты же липучкой была!» — воскликнул я. «Что ты здесь делаешь?» Услышав за спиной злобный верен голос, повернулся и только собрался открыть рот, как заговорила Катя. «Это мой спутник. Я его пригласила». Холодным тоном произнесла она, взяв меня под руку. «Какие-то проблемы?» Вера отрицательно кивнула, взяв за руку своего мажора, пошла прочь. «Вот же, сука! Это надо же, как мы взлетели и хвост распушили!» Во мне кипела злоба. Я готов был догнать ее и придушить на месте. Катя вцепилась в меня мертвой хваткой, заглянув в глаза. «Она не имеет права так разговаривать со мной!» Прошипел я. «Оставь ее! Оно того не стоит! Ты смотри, не узнала меня!» хотя она всегда такой была. И откуда в ней столько гонора? Я пойду, не могу смотреть на нее спокойно. Вера стояла среди гостей, мило улыбаясь, бросая в мою сторону косые взгляды. Это я дал ей шанс на нормальную жизнь. Это благодаря мне она сейчас стоит среди этой элиты и активно лежит им зад. Сколько в ней фальши. Я поражен и обескуражен. Она не тот человек, которого я знал много лет назад. Ее цель устроиться в жизни. Ян мелкая рыбешка. А вот мажор – другое дело. Я ей никогда не был нужен. Она знала однажды, я пойму ее истинную сущность. Как же я разочарован и огорчен своим открытием. «Марк, ты нормально себя чувствуешь?» – обеспокоенно поинтересовалась Катя. «Что?» Отогнав мысли, я внимательно посмотрел в Катины нежные глаза. «Как ты смогла? В смысле найти себя в жизни и не сломаться? Ты врач, талантливый к тому же. Не будь это так тебя не пригласили на этот вечер, Ты смогла, и поразительно. Когда мы жили в интернате, я была безума от тебя. Ты был для меня всем. Я дала себе слово, что однажды ты будешь гордиться мной, а не прогонять. Давай уйдем из этого места, поедем в уютный тихий ресторан, и ты мне расскажешь, как жила все эти годы. Хорошо. Взяв Катю за руку, повел к выходу. Бедная Вера. Она побелела при виде этой картины. Пусть видит, сука, я не стану впредь страдать от неразделенной любви. И была ли это любовь? Мы встречались с Катей месяц, и я вновь ощутил вкус к жизни. Она поразительный, позитивный, открытый человек, с которым приятно проводить время. Наши беседы длились часами. Ее нежный голос радовал мой слух. Я внимательно смотрел на нее, питаясь положительной энергетикой, исходившей от нее. И радовался нашей встрече. К концу второй недели я уже не представлял себе жизни без нее, готов подарить ей весь мир. Поправив воротник рубашки, взглянул на свое отражение в зеркале и остался доволен. Я не узнавал себя. Глаза горели, на душе легко и тепло, и я направлялся к женщине, которая испытывал сильные чувства. Меня немного лихорадило от напряжения, сегодня вечером я сделаю ей предложение и попрошу провести со мной всю жизнь. «Марк, ты где?» – раздался голос Лени, затем он вошел в спальню. «Принес?» – нервно, передернув плечами, протянул руку. «Отличная ювелирная работа!» – выпалил Лёня, достав из кармана бархатную коробочку. «Ну так делали по заказу и моему эскизу!» Забрав коробочку, открыл и посмотрел на кольцо. «Идеальная работа! Безупречно! Как и она!» «Я рад, дружище! Очень! Катя действительно потрясающий человек! Тебе реально повезло!» «Согласен!» Его слова вызвали улыбку. «До смерти боюсь! Если она откажет!» «Дурак, что ли! Она от тебя без ума!» И ты очень изменился, это радует. Будь, наконец, счастлив». «Спасибо. А сейчас исчезни, она скоро придет». Пожав другу руку, вышел из спальни. «Это будет наша первая ночь. Я не спешил, не хотел испортить все. Ужин стоял на столе. Горели свечи, изысканные блюда, приготовленные поваром. Бутылка шампанского охлаждалась в ведерке со льдом. Внимательно все осмотрел. Удовлетворительно кивнув, поправил салфетки на столе. «Все должно быть идеально». «Привет!» Сердце гулко забилось в груди. «Привет!» Ответил я, повернувшись к Кате. «Ты здесь, и я рад. Присядешь?» Катя кивнула, присев за стол. Она нервничала. Это было заметно под пальцем. Впрочем, я сам недалеко от нее ушел. «Марк, мне нужно кое-что тебе сказать!» Тихо произнесла она, подняв на меня глаза. «Боже, только не говори мне, что хочешь уйти!» Простонал я, чувствуя невыносимую горечь. «Нет, что ты!» – воскликнула Катя, вскочив. «Никуда я не хочу уходить!» «Тогда я не понимаю!» – осторожно произнес я, приблизившись к ней. «В чем дело?» Катя замялась на щеках, вспыхнул румянец. Меня словно током пронзило. «Разве такое возможно?» «Понял. Можешь не продолжать?» Осторожно привлек ее к себе, коснувшись губ, легким поцелуем. «Я, наконец, получил награду за все свои муки!» «Катя – мое будущее, прошлое и настоящее. Она сделает меня счастливым человеком. Это я знал точно. Выходи за меня!» Шепотом произнес я, достав коробочку из кармана пиджака. Катя охнула, прикрыв рот рукой. Быстро достав кольцо, надел ей на палец и получил положительный ответ, вновь заключив ее в объятия.